Часть третья. Стажер. Глава 10. История развития Лареи как самостоятельной земной колонии начиналась примерно так же, как и других, освоенных до нее форпостов человеческой цивилизации в ближнем космосе. Сначала исследовательские полеты на первых струнниках еще в доколониальную эпоху. Затем обособленные миссии у Дельты Павлина и Альфа Центавра А. Поиск и подготовка площадок на Селегриме и Ие. Высадка, конечно же, поначалу только военная. Первая опорная база на Селегриме. Далее развитие базы. Повышение уровня безопасности до предела, за которым возможна спокойная работа гражданских, сперва почти исключительно ученых и исследователей. Наконец, когда опорная база становится практически безопасным местом, присвоение ей статуса города, первая волна колонистов и закладка двух новых баз в 10-15 километрах от столицы. На дворцы, от доведенных до стадии города Бас, новые поселения отпочковались в двух противоположных направлениях вдоль огромной реки. На Мисхоре точно так же, только вдоль богатых рудных жил. На Ие, вдоль протяженного параллельно экватору, чуть южнее, океанического побережья. На Ларее с ее обширными тундростепями, Развитие шло не противонаправленными ветками, а звездочкой. Места хватало, главное было не застолбиться на путях массовых миграций местной живности. Развиваясь, каждая из шести основанных баз последовательно проходила все привычные и обязательные стадии. Самая большая, конечно же, столица. Здесь были расположены колониальная администрация полк космофлота, большинство общевойсковых частей, главные исследовательские центры и лаборатории, база следопытов, миграционная служба, космодром, словом, все мыслимые и немыслимые инстанции самостоятельной колонии вплоть до общества защиты диких животных. Все это за надежной шестиметровой охраняемой стеной, разумеется, усиленные генераторами защитных полей. При необходимости столица могла и герметичным куполом прикрыться, но это была довольно-таки энергозатратная затея, а похвастаться избытком энергоресурсов пока не могла ни одна из земных колоний. От столицы почти точно на север, на юго-восток и на юго-запад тянулись забранные в транспортные трубы шоссе, приводящие в три городка поменьше и поскромнее. Стены тут только возводили, а генераторы защитных полей еще и вовсе не смонтировали. Колонистов, да и вообще гражданских, тут было сравнительно мало, но они уже присутствовали, а это свидетельствовало о том, что поселения совершенно точно прошли стадию опорных баз И пребывали в процессе обретения городского статуса. От Северного и юго-западного городков строились шоссе еще дальше к оставшимся двум поселениям, пока не вышедшим из стадии опорных баз. Здесь хозяйничали сплошь военные, колонистов пока, не было вовсе, а гражданские спецы наезжали короткими миссиями под надлежащей охраной. Вот-вот собирались заложить базу и в юго-восточном направлении. На струннике, которым прибыли Виталий и Терентьев, половина ларейских грузов как раз и предназначалась для этой новой, уже седьмой на Ларее базы. И пополнение во флот прибыло с этой же целью, а разнообразные шурупы ждали новых солдат и офицеров следующим рейсом. Невзирая на то, что объявленный маршрут был «Земля Селегрима» и Яларея, а точнее струнные космодромы «Солнце», «Дельта Павлина», «Альфа Центавра А», «82 Иридан», от «82 Иридана» транспорт шел назад к Солнцу, а дальше по струне к -Тукана, где колонии пока не было, но уже существовала орбитальная миссия, готовящая к колонизации планету Флабрис. Для пассажиров этот участок был закрыт, он, собственно, и не объявлялся в официальном маршруте, но для орбитальной миссии везлось некоторое количество грузов. В силу этого интенданты, даже при выполненном задании, вынуждены были сидеть и ждать возвращения струнника от Зеттутукана и старта к Солнцу, а это могло произойти не раньше двух-трех недель после прибытия на Ларею. Не то чтобы Виталий с Терентьевым в буквальном смысле сидели и ждали. Работы хватало, в основном канцелярской, тем более что спустя три дня пришла ответная струнная почта с новыми директивами. Почта пришла, кстати, не только интендантам. Официальной комиссии по расследованию катастрофы Геоцинта тоже. Данные черных ящиков были к этому времени успешно расшифрованы. Выводы главного спеца Р-80 капитана Терентьева в общем и целом подтвердились. Правда, в Семеновском полку почти никто не подозревал, что выводы эти сделал один из непонятных командировочных шурупских интендантов при посильной помощи второго. О реальном положении дел знали разве что начальник разведки полковник Жернаков да пара особо догадливых офицеров из числа пилотов и космодромной обслуги, которые в силу служебных обязанностей были осведомлены о вылетах интендантов к месту крушения и даже могли наблюдать, чем они там занимались. Возможно, что и среди бойцов из охраны имелись догадливые, но бойцам положено молчать в тряпочку. Они молчали. Это начальство пусть по любому поводу голову ломает, коли охота, а солдатская истина проста. Меньше знаешь, крепче спишь». На шлюпе Терентьев с Виталием подтянули текущие хвосты, а заодно и новый приказ получили, о котором Виталий, как водится, узнал не сразу. Ознакомившись с почтой, Терентьев, часть ее, тут же сбросил на терминал Виталия, Ничего особо интересного. Официальная расшифровка новой команды, выводы относительно ее назначения, резюме корабельных разработчиков, воткнувших fsdfis 4472 на геоцинты, к их чести, весьма правдивая и самокритичная. Да малозначимая даже с точки зрения стажера рутинная шелуха. А когда Виталий ознакомился, заскучал и приплелся в каюту к мастеру, тот Внезапно велел готовить к вылету глайдер. «Опять мой?» — на всякий случай переспросил Виталий. На это Терентьев по разбойничьи ухмыльнулся. «Брат Шуруп, если мы припремся в полк на другом глайдере, плотские зубы сотрут от зависти!» Это было чистой правдой. Пилотов на Лорее служило намного больше, чем имелось в распоряжении кораблей даже таких небольших, как глайдеры, интендантов. И раздражать местный люд действительно было неразумно. Пока летели, Терентьев рассказал новости, которые в очередной раз ошарашили Виталия, поскольку сам он еще не успел привыкнуть к тому, что причастен к очень неординарным событиям. «Значит так, стажер», — весело объявил Терентьев, когда полет перешел в фазу, не требующую особого внимания пилота. «Дела оказались еще интереснее, чем я думал. Пока мы с тобой отчеты писали, да каталоги пополняли, местные спецы порыскали в районе, где мы с тобой поймали сигнал. И нашли, представь себе, не жалкий маячок чужими оброненный» не отдельную загадочную железяку инопланетного, естественно, происхождения, а целую базу». «Что?» – невольно переспросил Виталий. «Базу! Базу чужих! Судя по всему, не разграбленную, а целенькую, законсервированную чужими же. Таких до сих пор найдено всего две – на Луне и на Искере. Если не ошиблись, это будет третья». Почему-то не на спутнике, а прямо на планете. «Нифига себе!» — пробормотал Виталий. «Да уж, нифига себе, ты прав. Если все подтвердится, кое-кто получит много наград и звезд на погоны. Только это будем не мы, не надейся. Впрочем, для наград сначала нужно на территорию базы грамотно проникнуть. И чтобы там действительно оказалось много ценного. «За мелкие находки орденов уже не дают, только медали, а то и просто благодарности». Когда первое удивление схлынуло, у Виталия возник закономерный вопрос. А что, собственно, предстоит делать им, специалистам по крушениям кораблей на обнаруженной базе? «Ничего особенного», — пояснил Терентьев. «Если коротко, то присмотреть». Просто присмотреть, чтобы никто дров не наломал. Мы, конечно, не самые удачные спецы для штурма инопланетных баз, но кое-какой специфический опыт и знания имеются, а в таких случаях ничто не бывает лишним. Кроме того, нам все равно туп сидеть и ждать струнник, а так вдруг какую пользу принесем? Ну и еще одно не последнее соображение — Помазулить глаза семеновцам и другим воякам, чтобы наше появление не только с разбившимся гиацинтом связывали. Улавливаешь? «Поэтому вы и ключ от общаги не сдали», — спросил Виталий. Терентьев поморщился. давай ты лучше на ты, стажер. Диковат как-то. Мы в одном звании, а один другом выкает. В глаза бросается. А нам оно не надо». «Есть на ты», — вздохнул Виталий и виновато добавил. «Но пока привыкну, могу избиться». «Привыкай», — кивнул Терентьев. «А про ключ?» «Молодец», — заметил. «Отвечаю, не сдал его, именно поэтому». «Даже если бы на Лорее нашли всего лишь маячок, мы все равно слетали бы на пару-тройку дней помельтешить, пошляться». «Да и в город мы с тобой так и не вышли, а?» Это было правдой. Все перемещения по поверхности Лорея в пределах полка ограничились треугольником «Космодром», «Штаб», «Общежитие». Столовая располагалась аккурат между общежитием и штабом, а мастерские — между штабом и космодромом, так что треугольник и впрямь получался практически идеальный, а за пределами они побывали только в степи у обломков геоцинта. «В городок обязательно надо выйти. Пиво, девушки, а? Я буду не я, если выходной не устроим. Над жалование когда-нибудь тратить. Сухой закон на время увольнения отменяю, если тебя он смущает». «Пиво, девушки», — подумал Виталий с легким замешательством. Он вдруг осознал, что совершенно отвык от внешней гражданской жизни. В академии увольнений не было в принципе. Редкие выезды за территорию, все по учебе, стажировки, летная практика, экскурсии на орбитальные заводы и военные объекты. Какие кафе? Какое пиво, какие девушки! Виталий в последний раз бывал в кафе в возрасте 15 лет он уже не помнил, как там себя принято вести. Терентьев пристально поглядел на него. Как всегда, Виталий решил, что мастер с легкостью читает его мысли. Но чуть ли не впервые Терентьев истолковал заминку Виталия неправильно. «Не боись, стажер, подъемные на твой счет перечислены, можешь пользоваться!» произнес он и покровительственно похлопал Виталия по плечу. «А если даже и нет, неужели ты думаешь, что я зажмусь? У нас, между прочим, очень приличное жалование. А его, по большому счету, некуда. Живем-то за казенный счет». Виталий досадливо поморщился. «Чего?» Терентьев, видимо, почувствовал свой промах и насторожился. «Коля», неожиданно назвав мастера по имени, пробормотал Виталий. Ты понимаешь, я уже забыл, как там, на гражданке. Я шесть лет там не бывал. Выйду, буду как папуас в мегаполисе. У Терентьева смешно вытянулось лицо. «Минус мне, балвану, произнес он тихо. «Даже не подумал об этом. Ты до Академии. Где жил?» «В стадии, Где ж еще?» «Территориально. «Северо-восточный сектор, Россия, Крым, Евпатория. Знаешь такой городишко?» «Знаю, как не знать? Там же Севастопольская морская база совсем рядом. Так мы почти земляки, я из Ейска, даже на ту же букву!» Виталий глубоко вздохнул. О земле и жизни в стаде он вспоминал крайне редко. Не хотелось об этом вспоминать, да и некогда было. В Академии... Каждый курсантский час на счету. А Ейске он знал только то, что располагался этот городок на кубанской стороне Азовского моря и был, кажется, еще меньше Евпатории. «Ладно, кадет, прости уж меня. Буду твоим напарником и на гражданке, пока не обвыкнешься. Если что не поймешь, тут же переведу на Папуаский. Терентьев. Подавшись далеко влево, пихнул Виталия в бок и необидно заржал. «А не вызвать ли уже диспетчера?» — сменил тему Виталий, поскольку по времени вполне уже и можно было. «Валяй!» — позволил Терентьев. «Поглядим, как ты усвоил наш стиль радиообмена с чинушами!» Мастер продолжал веселиться. Похоже, на него снизошло приподнятое настроение. Виталий врубил связь и по возможности спокойно заговорил. «Борт Кайман, субъединица, диспетчеру Семеновского космодрома. Сажусь по выделенке в сектор". Фразу Терентьева во время прошлой посадки Виталий запомнил дословно. Помнил он и продолжение того сеанса связи. Но в этот раз ответ был совсем иным. «Вас понял, Кайман! Садитесь на любой свободный пятак! Бобик к вам вызвать!» Виталий стрельнул взглядом на мастера. Тот прикрыл веки и одновременно чуть кивнул. «Неплохо бы!» — ответил Виталий, стараясь соблюсти должные пропорции вежливости и надменности. «Сделаем!» — заверил диспетчер. «Удачно сесть!» «Спасибо!» — поблагодарил Виталий. И отключился. «Запомнили, вояки!» — ухмыльнулся Терентьев. «Уважают!» «Так это ж хорошо!» — рассудительно произнес Виталий. «Не спорю, но вот увидишь, прилетим сюда через год, опять тирать и материться будут на весь ближний космос и арестами грозить, оно всегда так!» «Да и фиг с ними!» Философски заключил Виталий. И то верно! Глайдер входил в атмосферу. Начинало побалтывать, и Виталий сосредоточился на приборах. Автопилот пока справлялся, не взирая на болтанку. Оставалось только контролировать его действия. Сели, как и в прошлый раз, аккуратно, без сучка и задоринки. Глайдер, скользнув над медленно ползущим полетному полю бобиком, Мягко опустился в заштрихованный овал посадочного пятака. Опля! Довольный собой выдохнул Виталий. Небо прощай, земля, здравствуй! Это Ларея! проворчал Терентьев, отстегиваясь. Но сел ты наять, хвалю. Служу земле и колониям. Ухмыльнулся Виталий, отстегнулся, и только сейчас сообразил, что ничего с собой с каймана матки не захватил совсем ничего чтобы выйти из глайдера, и в руки взять было нечего ни сумочки ни чемоданчика вот дьявол сконфуженно произнес он я зубную щетку забыл а табельное оружие ты часом не забыл или пропуск или документы обижаешь мастер правда ну что ж Терентьев вдруг вынул из кармашка в дверце знакомый продолговатый футлярчик. Держи, склеротик, пойдем в город, с тебя пиво. Виталий расплылся в широкой улыбке. Приподнятое настроение мастера, похоже, захлестнуло и его. Они вышли из глайдера. Виталий налегке, а Терентьев со своим ненаглядным дипломатом. Бобик поджидал метрах в пятидесяти от границы посадочного пятака. Водила, привалившись с задницей к бамперу, смолил какую-то из дымных палочек. Их по нынешним временам развелось миллион подвидов, но некурящий Виталий в этом не разбирался абсолютно. Терентьев, согнав с лица веселость, молча уселся на заднее сиденье. Виталию почему-то заблажилось проехаться впереди. Водила едва они подошли. Затушил свою сигарозу и спрятал за отворот кепки. «Здравия желаю!» — буркнул он, усаживаясь за руль. «Куда?» «К общаге!» — велел Терентьев. Подумал и добавил. «Пожалуйста». Водила, рядовой, удивленно покосился на Терентьева через плечо, но более не проронил ни слова. Платформа развернулась, и резво помчала к выезду из премсектора. У входа в диспетчерскую стояли двое офицеров. Один сдержанно помахал в сторону Бобика рукой. С такого расстояния было не рассмотреть, кто это. Но, кажется, лейтенант Деркач, тот самый, который встречал глайдер Скаймана в прошлый раз. Виталий на всякий случай помахал в ответ. Минут через семь они подкатили к общаге. «Виталий!» Молча соскочил с платформы. Терентьев проделал все то же, но медленнее, с каким-то неземным достоинством. Уже на грунте он обернулся к водиле. «Спасибо, воин!» — сказал он серьезно. «Шурупские войска тебя не забудут!» Рядовой ухмыльнулся. «Обращайтесь, господа офицеры! Я еще нужен!» «Пока нет!» «Тогда я поехал!» Терентьев кивнул. Платформа, заложив плавную дугу, помчалась в сторону штаба. «Помнят нас, помнят!» проворчал Терентьев и неожиданно что-то метнул Виталию. Легким навесиком. Виталий машинально поймал. Это оказался ключ от комнаты в общежитии. Для весу к легкому ключу был прицеплен брелок в форме выпуклой линзы. Его-то Виталий сцапал. «Потопали, стажер, обед скоро. Не пропустить бы». В их номере было прибрано. Ни пылинки нигде. Койки заправлены в каждой из комнат. Да и в общем холле уборщики постарались. Терентьев на минутку открыл дипломат. Что-то оттуда вынул и переложил во внутренние карманы кителя. Сам дипломат запер в сейф. «Значит так, стажер», — объявил Терентьев. Ты дуй в столовку, на меня тоже обед сообрази. Только скажи, пусть несут с десятиминутной задержкой. А я тут загляну пока кое-кому. А что заказывать? тупо спросил Виталий, как всегда застигнутый мастером врасплох. Да, то что и себе! У нас вкусы вроде схожи. Я воль, мастер, вздохнул Виталий гадая, чем вызвана внезапная отлучка начальства, деловыми интересами или же личными, предувольнительными. Спрашивать ясное дело ни о чем не следовало. Виталий уже усвоил, что все необходимое мастер ему в положенный срок преподнесет, а что непонятно, еще и растолкует. С точки зрения стажера Терентьев был идеальным наставником, вел себя дружелюбно, не выпендривался, но и не понебратствовал сверх меры. Учил весело, с огоньком, да так, что Виталий остро ощущал пропасть в знаниях и исполнялся решимости учиться, учиться и еще раз учиться. Даже вопросы Виталию особо не приходилось задавать. Большинство из них, Терентьев, предвосхищал и начинал отвечать до того, как Виталий успевал открыть рот. Возможно, перед грядущей покупкой новобранца Мастер готовился к будущему наставничеству, но скорее талант педагога жил в Терентьеве изначально. И потом он ведь и сам в свое время прошел аналогичную школу. Лучшие учителя получаются из тех, кто сам еще помнит годы ученичества. — С ключом «как?» — осмелился уточнить Виталий напоследок. — Оставь себе. Я действительно минут на десять, не больше. Пошли, закроешь. Они покинули номер. Виталий запер дверь и активировал папиллятор на свой отпечаток большого пальца левой руки. Замки тут были простенькие. На третьем этаже Терентьев легонько хлопнул Виталия по плечу. «Ну, я пошел». И юркнул в коридор. Виталий вздохнул и ссыпался по лестнице вниз. В столовой он отыскал знакомый стол. К счастью, сейчас он был свободен ни единого человека. Бегло заглянув в меню, Виталий настучал заказ, ввел двойку в количество порций, а потом с минуту разбирался, как выставить на один из заказов десятиминутную задержку. Разобрался, отправил заказ и принялся ждать. В офицерской столовой народу было немного. Далеко не все офицеры тут регулярно питались. Адмиралы-полковники... Те вообще предпочитали или любимый кабинет, или любимый дом. Майоры тоже большую частью были женатики, чего им казенной котлетой давиться. Поэтому в полку обедали в основном мичманы, лейтенанты да капитаны. Часть из них исполняла суточные наряды, и большинство этих нарядов таково, что отлучаться в столовую нет смысла, проще доставить пищу к месту несения службы в ту же диспетчерскую космодрома, например. Многие пилоты сейчас были в небе или на летном поле на космодроме, да мало ли где. Поэтому в столовую заглядывала в лучшем случае треть офицерства. И, понятное дело, не строим как рядовые, а когда кому удобно. Вот почему в зале было много свободных столиков, а офицеры группировались парами, тройками или четверками. И почти никогда поодиночке. Виталий выбивался из этого правила, а его общевойсковая форма добавляла ситуации пикантности. На него косились и в прошлые разы косились, и сейчас. Но Виталий уже начал отращивать бегемотью кожу. Внимание окружающих занимало его с каждым днем все меньше. Так и должно было складываться, потому что кандидатов в Р-80. Отбирают и по психологическому профилю тоже, а значит, Виталий заведомо соответствовал ожиданиям вербовщиков. В столовую как раз вошла очередная ватага офицеров, несколько человек, во всяком случае больше трех. Виталий их не видел, потому что сидел спиной к входу, но слышал, вообще мало кто любит сидеть спиной к входу, но сегодня... Виталий решил оставить место напротив для мастера. Субординация и все такое. Как раз подкатила тележка с первым обедом. Виталий сгружал тарелки и блюдца с нее на стол, когда за спиной послышалось негромкое: "А че это шурупы у нас подъедаются?" Виталий напрягся неловко, звякнув приборами. Обернуться? А дальше что? Обернешься, тут же станут задирать. Проглотить? Тем более станут. А это все от того, что гвоздей у вас не хватает. Послышался знакомый насмешливый голос. Того и гляди, служба завалится. На шурупов одна надежда. Теперь Виталий обернулся с легким сердцем. Мимо сидящих за столиком флотских, ленивой походочкой шествовал Терентьев. Физиономия у него была веселая и наглая одновременно. Не понял, озадаченно произнес один из флотских. Шурупы нас учат тащить службу. Здесь, у нас на флоте. Почему нет? Забитый шуруп держит крепче, чем завернутый гвоздь. Так что не журчи, гвардия, копи аппетит. Терентьев ехидно подмигнул, дошагал до нужного столика и уселся напротив Виталия. Сядь, Ройс! Не поднимая взгляда от супа, негромко произнес майор из-за соседнего столика, чуть ли не единственный старший офицер в столовой. Вскочивший было лейтенант, набычился, но сел на место. Приятели над ним, не кроясь, хихикали. «Ну да, наладился над союзничками покуражиться, а в итоге сам получил по самой гланды. Кому ж понравится!» Только один человек за этим столиком не смеялся. Рихард фон Платтен. Виталий его не сразу узнал, поскольку тот сидел спиной к окну и на этом светлом фоне казался просто темным силуэтом, лица не разобрать. Но когда он характерно наклонил голову, у Виталия словно пелена с глаз упала. Фон Платтен Виталий без сомнения тоже узнал. Однако не стал вскакивать, бежать к однокашнику, хлопать по плечу, спрашивать, как дела. Не тот человек. Вот Мишка Романов, простецкая душа, поступил бы именно так. А между тем, среди распределившихся в Семеновский полк вчерашних кадетов и во время полета на струннике, и позже в полку, вне всякого сомнения, не раз всплывали разговоры, О странном назначении Виталия Шабалдина вроде как бы и в Семеновский, но вроде как бы и нет. И загадочного шурупа на экзаменах наверняка не один фон Платтен с Тревисом срисовали. Довольно быстро Виталий понял, что произойдет вскоре. Тот из них, кто выйдет из столовой раньше, просто дождется второго. И только потом, наедине, они и поговорят. Глупо и самонадеянно было полагать, что фон Платтену не найдется о чем спросить. Терентьев деловито перемещал свою порцию на стол. Ее как раз тоже доставили. На Виталия он старательно не смотрел. Чуть старательнее, чем следовало бы. Пообедали интенданты в полном молчании. Когда Виталий допил компот и собрался встать, мастер, по-прежнему не глядя на него, тихо сказал, «Панкратов, не болтай лишнего». Именно так, не стажер, не кадет, а по текущей фамилии. Наверное, чтобы лишний раз напомнить Виталию, он больше не шабалдин, он Панкратов. Капитан Панкратов, для своих, и зр 80 для остальных, шурупский интендант, тыловая крыса. Именно Панкратов и никак иначе. Отныне и до выдачи новых документов в норе в кабинете майора Прокопенко или, как там шеф будет именоваться, к тому моменту. «Я все помню, мастер», — так же тихо отозвался Виталий. Когда он проходил мимо столика с пилотами, фон Платон утерся салфеткой и тоже поднялся, внешне неторопливо. Виталий не повернул в его сторону головы, но взгляд скосил. Напротив столовой, через небольшую мощенную шестиугольной плиткой площадку, располагалась курилка. В любом полку на любой планете так. Напротив солдатской столовой курилка большая, напротив офицерской поменьше и поуютнее. Человечество шагнуло к звездам, но от привычки обращать табачные листья в дым, и дым этот вдыхать так и не избавилось. Правда, технология пропитки табачных, да и не только табачных, если на чистоту, листьев за последние два века совершила невероятный рывок вперед. Виталий где-то читал, что существуют какие-то специальные сигарозы, которые в известной мере компенсируют человеку недостаток пищи в течение нескольких дней. Проверять не доводилось. Да и вообще Виталий, оказался настолько стойким противником этой древней индейской привычки, что не закурил даже на первом курсе, когда любители посмолить вольготно травились дымом в курилке, а некурящие курящие убирали территорию. Множество курсантов тогда пристрастилось к сигарозам. Лишь самые стойкие, сцепив зубы, весь первый год упрямыми плац и сгребали опавшие листья с газонов. Среди этих стойких Числился также и Рихард фон Платон. Было что-то забавное в том, что два несгибаемых противника курения встретились не где-нибудь, а именно в курилке. «Привет!» — поздоровался фон Платон и протянул руку. Виталию показалось, что вообще-то однокашник хотел сказать «Привет, Щелбан!», но намеренно сдержался. Пока Виталий пожимал крепкую ладонь фон Платтена, ему внезапно пришел в голову простейший метод объяснения. Он просто достал удостоверение личности, развернул его и показал, не выпуская, впрочем, из рук, Рихарду. «Капитан Панкратов, интендантская служба генштаба. Честь имею». Фон Платтен бесстрастно изучил документ. Потом перевел взгляд на Виталия. Понимаю. Сказал он. Служба у каждого своя. Помолчал и добавил И все-таки капитан. Ты знал? Поинтересовался Виталий. Слышал? Никишечкин шепнул. Ну да, все верно. В шурупской форме Виталия видели только офицер-воспитатель додневальный, дневальный, малек какой-то. Ну, может быть, еще коптер, хотя насчет Мишки Романова. Виталий не был уверен. Совершенно не отложилось в памяти. Ушел приятель сразу же после того, как выдал Виталию пакет с формой из коптерки, или же дождался, пока тот переоденется. «Ну, ты же знаешь, у шурупов, по сравнению с флотскими, всегда плюс звание», — нашелся Виталий. Байка или нет, но действительно ходил устойчивый слух о том, что если флотский офицер переводится в охрану, Технические подразделения или в обслугу звезду на погоны ему кидают автоматом. Фон Платтен криво усмехнулся. У шонта однозначно не был человеком, которого следовало кормить байками. Вы здесь из-за геоцинтов? Спросил он, внезапно меняя тему. Отчасти, расплывчато ответил Виталий. Но на осмотр вылетали, если это тебя интересует. «Если я спрошу что-нибудь не то, ты меня осаживай, я пойму». Мягче, чем обычно произнес фон Платтон и вздохнул. «Сам знаешь, полк мы с Джасом летели с надеждой сразу же сесть на корабль, а тут...» «Кого инженером взяли вместо меня?» поинтересовался Виталий. Спрашивал он, не ради поддержания разговора, ему и в самом деле было любопытно. Веню Гершинзона, это был хороший выбор. Вене, как и Виталий, пилотом был всего лишь неплохим, а вот инженером однозначно очень хорошим. Возможно, Гершинзон числился и в пресловутом расширенном списке р 80 Во всяком случае, Виталий этому ничуть не удивился бы. А Джаз где? В наряде. Как-то непривычно видеть вас порознь. Виталий помялся, но потом все же решился еще на один вопрос. «И что теперь? Будете ждать, пока гиацинты допилят? Или на другие машины нацелитесь?» «А их допилят?» — внезапно оживился Рихард. По идее, Виталию тут следовало перепугаться и прикусить язык. Однако он достаточно хорошо помнил и подписку, и все сопроводительные документы к нынешнему делу, чтобы отчетливо представлять, какие сведения реально являются секретными, а какие нет. Геоцинты отправляют на доработку, не в физическом смысле, только документацию. Таков был вердикт комиссии Генштаба, и никто не делал из этого особенной тайны. После того, как опытный образец с полностью обкатанными комплектующими будет сочтен годным к эксплуатации, по новым схемам переберут все существующие геоцинты прямо в полках. Эта задача сложная, но выполнимая. В самом деле, не тащить же их с Лареи назад в Солнечную систему на орбитальные доки. Одно только оставалось загадкой. Сколько времени займет эта модернизация? Да коли сидеть лучшему экипажу курса без машины? Без сомнений, фон Платона более всего волновал именно этот вопрос. Но здесь Виталий помочь ему, увы, ничем не мог, поскольку толком и сам ничего не знал. Рихард это быстро почувствовал и прекратил дальнейшие расспросы. «Кстати», — вновь сменил он тему, «почему мы на не столкнулись? Как такое возможно?» «Я с шефом в грузовой зоне летел, в автономе. «А, тогда ты, наверное, еще не знаешь. Зоя здесь?» Виталий опешил. «Зоя, Зоечка, та самая постоянная партнерша по танцам!» С ней Виталия вроде бы ничего особенного и не связывала, но все праздники в академии, куда приглашали гимназисток, они с Виталием неизменно проводили вместе. Она как-то очень просто и ненавязчиво, оказывалась рядом, и Виталий ничего не имел против. До интима дело ни разу не доходило, да и не могло дойти. Обстановка в академии не располагает, но объятия и поцелуи в тропях были. Зоя не требовала от Виталия никаких клятв и обещаний. Она просто была рядом, когда могла и наверняка удивилась и расстроилась на выпускном балу, где Виталий так и не появился. «Здесь?» — пробормотал Виталий с конфужена. «Как? Почему?» «Очень просто. Узнала, что тебя якобы купили в Семеновский, и тоже распределилась на Лорею. Сумела как-то. На узел связи. В первый день на струннике искал тебя. Потом плакала» на какой узел перебил виталий колониальный узел связи в городе гражданский он там один не ошибешься «Вообще правильно щел... «Эх, пардон капитан панкратов я бы поместь тоже ее нашел найду пообещал виталий не столько фон Платону, сколько себе и наверное ей зои матвеевой ты где вообще ночуешь в общаге — спросил Рихард. — Да, в 508-м. — С кем на пару? — С шефом своим, тем самым шурупским капитаном, который у нас на экзаменах сидел. — А, и как он? — Отличный мужик, — с чистым сердцем признал Виталий. Очень хотелось добавить, что на самом деле никакой Терентьев не ни шуруп и никакой не ни капитан. Но Виталий, разумеется, ничего этого не сказал. Однако по глазам фон Платона было видно, что он что-то подобное подозревает, но понимает, что эта информация не для оглашения и потому не расспрашивает. «Мы с Джаспером в 324 если что. Только бываем там редко, сам понимаешь. Наряды через день, а у кого машин нет, те по нарядам большую частью и шуршат. «Влетели вы с гиацинтом», — сочувственно протянул Виталий. «Но, по идее, их должны быстро до ума довести. Кораблей флот не хватает, каждая машина на счету. Допилят. Ждите». «Будем надеяться. Ладно, у меня развод скоро. Пойду. Вы долго еще в полку?» «Пока струнник с Дзета-Тукана не вернется». «А потом куда? На Землю?» «Не знаю», — честно ответил Виталий. «Куда прикажут?» «Ну, а вот увидимся еще. Послезавтра обещали увольнение в город». «Увидимся. Джасу, приветы». «Обязательно». Они поручкались, и Рихард быстрым шагом ушел в сторону штаба. Только сейчас Виталий заметил Терентьева. Тот стоял неподалеку от входа в столовую. В курилке делать было нечего, поэтому Виталий Тотчас направился к нему. «Ну как, поговорили?» Поинтересовался Терентьев нейтрально. «Поговорили». «О геоцинтах? «В том числе». «Да, облом с гиацинтами получился знатный», вздохнул Терентьев. «Но парень молодец, не гнется». Ему предложили взамен старенький стерх. «Отказался, представляешь?» Виталий вопросительно уставился на начальство. «Сказал, что у него готовый экипаж, и сливать свой экипаж при первых же трудностях он не намерен, даже ради персональной машины. Молодец, парень, далеко пойдет. Думаю, с отцом вровень встанет, а может даже и выше поднимется». «Куда уж выше», — сдержанно произнес Виталий, который теоретически полне мог сейчас быть на месте вени Гершинзона. «Я гляжу глазки у тебя бегают», — заметил вдруг Терентьев. Про девушку свою узнал. Виталий с удивлением возрился на мастера. «Да? А вы что, тоже о знаете? Что она здесь, на Лорее?» Терентьев с прищуром поглядел на Виталия. Во-первых, не вы, а ты, мы ж договорились. А во-вторых, да, знаю, еще в день старта узнал. И, честно говоря, удивляюсь я тебе, брат Шуруп. Вы ж всю учебу были, не разлея вода. А ты даже не удосужился разузнать, что стало с ней после выпуска. «Как бы я узнал?» — Престыженно буркнул Виталий. «Учебный код аннулирован. Я пробовал дозвониться. «Элементарно! Запросом через сеть! Твоего допуска с головой хватит, чтобы увидеть списки распределения в гражданских гимназиях!» Виталий мрачно взглянул на мастера. «Если вы... Если ты знал, что Зоя на Лорее, почему не сказал мне?» «Милый мой, это твоя подруга, а не моя!» и инициатива должна исходить от тебя, если хочешь, чтобы она была рядом». «А это, в принципе, возможно?» «Возможно», — проворчал Терентьев. «Хотя в восторг ни я, ни майор Прокопенко не придем. Ну и не момент это организуется, только через некоторое время». «А каким образом?» — осторожно поинтересовался Виталий. «Обычным каким же еще?» Терентьев пожал плечами. «Мы не монахи, мы офицеры. А жена офицера не такой уж и редкий во вселенной зверь. Зоя — специалист, востребованный в любой колонии. Таскаться за тобой в каждую командировку никто и, конечно, не позволит. Но поселиться хотя бы и тут, на Ларе, куда ты будешь наезжать и по делам, и в отпуск, она вполне может». «Значит...» «У нас и отпуска бывают?» – пробормотал Виталий. «Бывают, только редко, и заканчиваются они всегда раньше срока. По себе знаю». Терентьев покровительственно потрепал Виталия по плечу. «В общем, поговоришь с ней? Если захочет тебя ждать, рано или поздно вопрос решится. Если не захочет, значит, не твоя это судьба. Пойдем, кадет, дело есть. Как раз по тебе». Выполнишь! И валяй в город! Узел связи искать. Терентьев усмехнулся и зашагал в сторону общежития. А Виталий, ощущая в голове полный сумбур, поплелся следом. Скажи, мастер, внезапно спросил Виталий, сам толком не понимая, зачем. А Венни Гершинзон был среди кандидатов на мое место? Конечно, был, не оборачиваясь, ответил Терентьев.